Я перестала кричать. Приехал доктор Боннер и сказал мне, что Рик умер. Ну вот и все. Только я не хотела его убивать. Я ознакомилась с вышеприведенным заявлением, которое сделала по собственной воле без всякого принуждения. Это правдивый и точный отчет о том, что произошло в пятницу. посмотрел на присяжных. И подпись. Даниэль Нора кэри». Закончил он тем же ровным голосом. У вас есть вопросы, мистер Картер? Спросил у помощника окружного прокурора коронер. Картер покачал головой. Спасибо, инспектор. Присаживайтесь, пожалуйста. Нора Хайден вызвал секретарь сюда следующего свидетеля, когда инспектор Мираж вернулся на свое место. Я встал, чтобы пропустить Нору. Она была смертельно бледна. Губы были твердо сжаты. Впервые я заметил в ней знакомые черты ее матери. Но шла с высоко поднятой головой, гордо распрямив плечи. Она поклялась говорить правду и только правду, и подошла к свидетельскому стулу, а Харрис Гордон сел рядом с помощником прокурора. «Мисс Хейден, пожалуйста, расскажите присяжным». «Что вам известно о смерти, мистера Арицио?» Сочувственно попросил коронер. Имя Хейденов до сих пор имело большой вес в этом городе. Нора ответила негромко, но присяжные заседатели и первые ряды услышали ее. Зрителям же, сидящим дальше, пришлось напрягаться, чтобы разобрать слова. Мы поссорились с мистером Рицом. Он являлся несколько лет моим деловым представителем. Но меня перестало удовлетворять его работа. Я его уволила. Мистеру Ритццо это не понравилось. И он продолжал спорить всю пятницу. В конце концов, вечером, когда я работала в студии, Он опять начал приставать ко мне. Я попросил оставить меня в покое, сказал, что он мешает мне сконцентрироваться, что он испортит скульптуру, над которой я работаю. Тогда мистер Рицо схватил меня за плечи и начал яростно трясти, крича, что мне не удастся так просто от него избавиться. Я попыталась оттолкнуть. Но он схватил меня за руку и принялся выкручивать ее, причиняя мне сильную боль. Затем дверь открылась, и в студию убежала Дэнни. Она потребовала отпустить меня, но он велел девочке убираться. Я видела, как она ударила его. Помню, что это меня очень удивило. В первый раз в жизни я видел, чтобы Дэнни кого-нибудь ударила. Она всегда была очень тихой, спокойной девочкой, и если Дэниэль не попадалась на глаза, можно было подумать, что ее вообще нет дома. Когда мистер Рицу вновь повернулся ко мне, я увидела кровь. Дэни бросилась ко мне с криками, что она не хотела этого делать, я велела ей успокоиться, сама попыталась помочь Рицу Что произошло, я поняла только тогда, когда увидела в его руке резец. Он дал его мне, и, и на нем была кровь, я уронила его на пол. Мистер Ридзо начал падать. Я хотела поддержать его, но он уже лежал на полу.